Глава 12 Я бы хотел вновь пережить эти 28 часов. Когда идешь лесом, в котором, как тебе известно, засели снайперы, и один из них, может быть, притаился на ближайшем дереве, от тебя требуется лишь сила воли и острый глаз. Но если ты не знаешь, есть ли там снайперы или нет, это уже иное дело. К чему вся твоя сила воли и к чему зоркость и внимательность? Мы не знали, прослушивается ли наш дом, мы только предполагали это. Если Джервис или Кирби закричит или выругается, прищемив дверью палец, это может погубить все задуманное нами. Но только может, и это было хуже всего. Всякий раз, когда я выходил проверить, дежурит ли в вестибюле Саул, Фред или Орри, и не назюкались ли они, и не принялись ли болтать между собой, я чувствовал себя крайне глупо. Взрослые люди не глядят под кровать каждую ночь, чтобы проверить, нет ли там вора, хотя вор может спрятаться там. Обед и ужин прошли довольно тоскливо. Разговаривали только Вульф и я, большей частью Вульф, остальные только поглощали пищу и слушали нашу беседу. Попробуйте испытать это сами. Я был не вправе даже обратиться к кому-нибудь из них с просьбой передать мне соль или масло, а мог только показывать пальцем. А когда мы, например, перетаскивали пустые ящики в кладовую, даже мне нельзя было разговаривать, так как мог возникнуть вопрос, с кем я разговариваю. Я выходил из дома только один раз, вечером в среду, позвонить Хьюиту и сообщить, что груз получен в хорошем состоянии, и в гараж, чтобы проинструктировать Тома Холларана. В этой мрачной жизни были и светлые моменты. Два из них падают на среду и четыре на четверг, когда Джервис разглядывал Вульфа. Стоя в вестибюле, Джервис изучал, как Вульф спускался по лестнице, как шагал по ровному полу. Во время второго занятия в четверг Джервис копировал Вульфа, наслаждаясь довольной улыбкой на лице шефа. «Конечно, Кирби точно так же наблюдал за мной, но его задача была значительно проще». В обычный день я поднимаюсь и спускаюсь по лестнице десятки раз. Единственное, чего не мог видеть Кирби, так это моей манеры управлять автомашиной. А ведь возможно за ними до самого дома Хьюита будут следовать филеры. И если его манера вождения машины слишком отличается от моей, это может вызвать подозрение у сметливого сыщика. Утром в четверг я привел его в кабинет, включил радио и с полчаса толковал с ним на эту тему. Вспоминая все это, я думаю, что мы не упустили ни единой мелочи. Часов в 11 вечера в среду я поднялся в свою комнату, которая выходит окнами на 35-ю улицу и, не обращая внимания на то, плотно ли задернуты занавески, переоделся в пижаму, сел на постель, повернул выключатель и погасил свет. Через несколько минут вошли Фред и Орри, разделясь в темноте. Затем я поднялся, а они легли. Саул спал на диване в передней, там света мы не выключали. Мы редко это делаем. Я упоминаю смешные вещи. Когда в среду вечером я погасил свет в кабинете и залез под одеяло, я думал не о ловушке, которую мы готовим, не о том, сработает ли она, а о кушетке в квартире Сары Дакос. Что, если уборщица решит перевернуть подушки и заглянет под пружины? Задержись я там еще минут пять. Может быть, я бы додумался о лучшем тайнике для револьвера. В четверг утром мы завтракали без фрица. Как было договорено, в восемь часов утра Хьюитт прислал за фрицем машину. Я помог ему вынести ящики и, садясь в машину, он мрачно пожал мне руку. Настроение у него было явно неподходящее для создания гастрономических шедевров кучки гурманов. Саул и я приготовили завтрак, а на ленч у нас было холодное мясо, осетрина, две бутылки шампанского и пять сортов сыра. В 16.45 я находился в кабинете вместе с Саулом, Фредом и Орди. На это время спустился из оранжереи орхидейная нянька Теодор Хорстман, которому сегодня было предложено закончить работу раньше. Он попрощался и ушел. Ульф был наверху в своей комнате. В 17.10 я поднялся к себе, зажег свет и начал переодеваться. Я мог бы проверить, нет ли просвета между занавесками, но для меня было бы необычно беспокоиться об этом, А мы дьявольски хотели, чтобы все шло, как всегда. То же самое делал Вульф в своей комнате. В 17.40, одетый для ужина, я спустился в кабинет, а в 17.45 раздался шум лифта и появился Вульф. Не включая радио, мы принялись обсуждать предстоящую дорогу. В 17.55 послышались легкие шаги в вестибюле. Это спустились Джервис и Кирби, тоже одетые для званого ужина. Вечерний костюм Джервиса был значительно лучше костюма шефа, видавшего лучшие времена. Костюм же Кирби не шел ни в какое сравнение с моим, за который я в свое время выложил три сотни. Они остановились в дверях. Я сказал Ульфу, что буду ждать его в машине, вышел в вестибюль, подал свое пальто Кирби и протянул мою шляпу. Когда он от открывал дверь, чтобы выйти на крыльцо, я встал за угол так, чтобы меня нельзя было увидеть с улицы. Появился Джервис. Я подошел и подал ему пальто и шляпу Вульфа. Через несколько минут, которые показались мне вечностью, подкатил наш Герон и остановился у подъезда. Джервис вышел и затворил за собой дверь. Я наблюдал за ним сквозь смотровое стекло и решил, что он честно зарабатывает лишнюю тысячу долларов. У меня не было никакого мнения относительно Кирби, так как я не знаю, как выгляжу, когда ухожу. Но я бы поклялся, что это Вульф собственной персоной спускается с крыльца, пересекает тротуар и садится в машину. Если бы не знал точно, что это Джервис. Герон укатил спокойно, не торопясь. И я вдруг осознал, что, сдерживая дыхание, один бог знает сколько времени. Вестибюль опустел. Перед тем, как там погас свет, Вольф ушел на кухню. Орли в неосвещенную столовую, а Саул и Фред в темную, смежную с вестибюлем комнату. Я сунул руку в боковой карман, ощупал Морли, 38-го калибра, сделал шаг к парадной двери, удостоверился, что она заперта, постоял, пока мои глаза привыкли к темноте, и затем сел в кресло, стоявшее у вешалки. Я чувствовал себя отлично. Напряжение прошло. Я был готов ко всему, и мне не оставалось ничего иного, как только ждать, клюнут они, решатся ли пойти на грязное дело или нет. Это уже зависело от них, не от меня». Я не знал, сколько подобных дел было на их счету. Никто, кроме них, не знает этого, но мне было доподлинно известно про четыре случая в Нью-Йорке за последний год, не говоря о всяких сплетнях, которые я слышал. Все зависело от того, верил ли Брек, что это его люди убили Элтхауза. Если верил, то десять против одного, что они заявятся сюда». Если же не верил или почему-либо считал, что его люди не имеют отношения к убийству, они не появятся. Хороша ли наживка зависела теперь от Брега, не от нас? Мы сделали все от нас зависящее. Я чувствовал себя превосходно. Решив, что прошло уже полчаса, я подошел к двери, чтобы взглянуть на часы при свете, проникавшем через матовое стекло. Было всего 18.22, и я почувствовал себя значительно хуже. Ошибка на 8 минут. Обычно я довольно точно определяю время, и если сейчас ошибся, значит несколько распустился. Вместо того, чтобы сесть на место, я пересек вестибюль, подошел к двери в кабинет и почувствовал себя еще хуже, когда дважды зацепил плечом стену. Это было непростительно, следовало взять себя в руки. Конечно, пойти обратно, руководствуясь прямоугольником света в матовом стекле двери, было проще. Но будь оно проклято, я должен пройти прямо в центр вестибюля, который знал так хорошо. Я проделал это три раза подряд, а затем вернулся и сел. Я не могу точно назвать время, когда они появились, потому что твердо решил не смотреть на часы до семи вечера. Но это произошло около семи. Тусклый свет в дверях вдруг стал еще тусклее. Это были они. Двое. Возможно, что третий оставался на тротуаре. Один из них наклонился, осматривая замок, а другой стоял спиной к двери лицом на улицу. Конечно, они знали, что замок был системой Робсон и прихватили с собой нужные отмычки, но все же не смогли отпереть дверь с первого раза. Спешить мне пока было некуда. Они не зажгут карманный фонарь в тот момент, когда войдут внутрь, а постоят некоторое время, прислушиваясь. Дверь из вестибюля в комнату находилась в четырех футах от моего кресла и была открыта. Я шагнул к ней, сунул внутрь голову, тихонько присвистнул сквозь зубы и в ответ услышал такой же свист. Затем, не касаясь стены, я направился к двери в столовую и еще раз свистнул и вновь услышал ответный сигнал. Впоследствии я спорил с Саулом, сколько времени у них ушло на то, чтобы отпереть дверь. Он утверждал, что прошло 8 минут, прежде чем дверь отворилась, а я говорю, что 10. Во всяком случае, она отворилась, и я тут же прошел в кабинет, прижался спиной к стене, протянул левую руку к выключателю, а правая вытащил из кармана свой морли. Открыв дверь, они прислушивались не более 5 секунд, и затем сразу прошли вестибюль. Повернув голову, я увидел слабое мерцание карандашей фонариков, которое становилось все ярче по мере приближения. Затем увидел луч, направленный в открытую дверь, ведущую в кабинет. Затем и их самих. Они вошли, сделали три или четыре шага и остановились. Тот, который был с фонариком, принялся светить вокруг и через 3-4 секунды обнаружил бы меня. Поэтому воскликнув игра началась! я поднял морли и повернул выключатель. стало светло как днем. Один из них просто остолбенел, второй выронил фонарь и сунул руку в карман. Но не только я был вооружен, Ори уже стоял рядом с пистолетом наготове, и голос саула послышался из-за двери. Добро пожаловать! Они обернулись на возглас и увидели еще два пистолета направленных на них. Нет, это похоже на попытку ограбления», — сказал я. «Нам нет даже необходимости разоружать вас. Вы не можете стрелять сразу в нескольких направлениях. Мистер Вольф...» Он был тут, как тут. Должно быть, вышел из кухни, когда я воскликнул. Игра началась. Обойдя незваных гостей сторонкой, он сел за стол и принялся их разглядывать. «Весьма прискорбный случай», — сказал он. «Арчи, вызови полицию». Я двинулся с места. В нашу программу не входила рукопашная, поэтому я тоже сделал большой круг. На полпути к телефону я остановился и сказал: Послушайте, если вы нападете на меня, когда я буду набирать номер, вам не уйти отсюда своими ногами. Надеюсь, что вы знаете законы, налетчики обычно знают их. Вы вторглись в частный дом. «Если вы позволите себе что-нибудь, вас пристрелят, и представители закона только поблагодарят нас за это». «Чушь!» – это произнес красивый парень с квадратной челюстью и квадратными плечами. Другой был повыше, но жили с худым лицом сквозь кожу выпирали кости. «Чушь! Мы не грабители, и вы знаете это!» «Черт, два я знаю!» «Вы вломились в чужой дом. Объясняйтесь с полицией!» «Я вас предупредил!» «Стойте смирно! Не двигайтесь! Одно движение, и вас остановят!» «У наших ребят быстрая рука и меткий глаз!» Чтобы дойти до телефона, стоявшего на моем столе, я должен был повернуться к ним спиной. Я это сделал и только взялся за трубку, как красавчик воскликнул. «Прекратите ломать комедию, Годвин! Вы отлично знаете, кто мы!» Он обернулся к Ульфу. «Мы сотрудники Федерального бюро расследований, и вам это известно!» «Мы ничего не трогали и не собирались трогать. Мы хотели только повидать вас». «Мы позвонили, никто не ответил, дверь была отперта, и мы вошли». «Вы лжете», – спокойно сказал Вульф. «Пять человек покажут под присягой, что дверь была на запоре, и что вы не звонили. Четверо из них слышали, как вы подбирали ключи». Когда вас обыщет полиция, она обнаружит инструменты, которыми вы взламывали замок. Федеральное бюро расследований. Фу! Вызови полицию, Арчи, и скажи, чтобы прислали людей, которые смогут справиться с двумя бандитами. Перед тем, как набрать номер, я подозвал к себе Фреда. Проходя мимо них, он чуть не задел их локтем. Когда-то один ФБРовец вывернул ему руку, и он рад был бы случаю расквитаться. Опершись о стол, стоя лицом к нам, с револьвером наготове, он выглядел более грозно, чем это было на самом деле. В действительности, это миролюбивый парень, образцовый муж и отец четверых детей. Начав набирать номер, я готов был поставить сто против одного, что мне не закончить этого дела. Так и случилось. Когда я набирал четвертую цифру, красавчик прорвался. "Становитесь, Гудвин!» Я задержал палец и обернулся. Он полез рукой во внутренний карман. Я положил трубку и встал рядом с Фредом. В руке красавчика оказалась маленькая черная кожаная книжечка. «Вот удостоверение», — сказал он, показывая книжечку. Это был самый щекотливый момент. Им разрешено только показывать удостоверение, но не выпускать его из рук. Вольф буркнул. «Дайте взглянуть». Красавчик сделал шаг вперед, но Фред толкнул его на место. Ни слова не говоря, я протянул руку. Он было замешкался, но все же положил удостоверение мне на ладонь. Я сказал худощавому «Вы тоже» и протянул руку. Он тоже достал свое удостоверение, и я положил его поверх первого. Я обернулся и передал их Вульфу. Он взглянул на одно, затем на другое, открыл ящик стола, достал очки, внимательно прочитал документы, не торопясь положил очки обратно в ящик, небрежно бросил оба удостоверения поверх очков и задвинул ящик. «Возможно, что удостоверения поддельные», — сказал он. «Это установит полицейская лаборатория. Они должны были отлично владеть собой, чтобы сдержаться. Я мог бы даже восхититься ими, если бы моя голова не была занята другими мыслями». Оба они словно окостенели, но не тронулись с места. Затем худощавый произнес «Ты жирная свинья!» Вольф кивнул. «Естественная реакция. Давайте порассуждаем». Предположим, что вы действительно являетесь сотрудниками Федерального бюро расследований. В таком случае вы можете вполне обоснованно жаловаться, но только не на меня, а на ваше начальство, которое одурачили, заставив подумать, будто этот дом пуст. «Вам не в чем извиняться передо мной», – он прокашлялся. <как> «Итак, продолжим наше рассуждение». Я собираюсь задержать ваше удостоверение личности в качестве залога. Вы или ваше бюро можете получить их, только обратившись к законным властям. Тогда станет известно, как они попали ко мне. А я, конечно, в свою очередь предприму контрмеры, так как вы вторглись в мой дом незаконно и были схвачены на месте преступления, чему есть четверо свидетелей. Сомневаюсь, чтобы ваше начальство захотело заплатить такую цену. Следовательно, инициатива принадлежит мне. Можете идти. Я хочу лишь одного – иметь неопровержимые доказательства того, что сотрудники Федерального бюро расследований совершили уголовное преступление и могут быть преследуемы судебным порядком. «Эти доказательства находятся у меня в ящике письменного стола. Между прочим, я не упомянул про перчатки, которые на вас. Это явится еще одной уликой, если начнется судебное разбирательство этого дела. Можете идти, джентльмены». «Будьте прокляты», – сказал красавчик. «Суд будет федеральный, и он учтет, что эти удостоверения принадлежат правительственным служащим». Возможно, однако трудно поверить, чтобы правительственные служащие, призванные защищать закон, могли нелегально войти в чужой дом. Очевидно, я вправе задержать у себя эти документы до тех пор, пока не будет установлена их подлинность. А как вы это установите? Подожду развития событий. «Если документы подлинные, кто-нибудь из ваших начальников позвонит мне. Возможно, даже сам мистер Брэк». «Жирная свинья», — сказал худощавый. Видимо, его словарный запас при стесненных обстоятельствах не отличался богатством. «Я очень снисходителен», — сказал Вульф. «Вы вторглись в мой дом и уверяете меня, будто являетесь государственными служащими». А вы просто-напросто два уголовника. Если вы вооружены, нам следует отобрать у вас оружие, а также те инструменты, которыми вы вскрыли замок моей двери и без сомнения собирались вскрыть ящики моего стола в кабинете. Рекомендую вам уйти без промедления. Мои помощники не любят ни грабителей, ни ФБР, и им доставят удовольствие унизить вас. «Не предоставляйте им этой возможности!» Они стояли и глазели на нас, затем обменялись взглядами, вновь посмотрели на Вульфа и попятились к двери. Орри, не опуская пистолета, выскользнул в вестибюль. Он обожает держать пистолет в руках. Саул прошел в вестибюль через боковую комнату и включил свет. Фред и я следовали за ФБРовцами. Саул распахнул перед ним парадную дверь. Орри, Фред и я присоединились к нему и проводили взглядами незваных гостей, спускавшихся с крыльца на тротуар. Совершенно очевидно, что где-то здесь торчал третий ФБРовец, но его нигде не было видно. Они повернули налево в сторону 9-й авеню, но мы решили не провожать их до машины. Перед тем, как закрыть дверь, мы осмотрели замок и увидели, что он не поврежден. Я накинул цепочку, а Фред заметил, что у них, по-видимому, самая лучшая в мире коллекция отмычек. Когда мы все вместе снова собрались в кабинете, Вульф стоял посреди комнаты, разглядывая карандаш-фонарик, оброненный красавчиком. Он швырнул его ко мне на стол и весело крикнул «Разговаривать всем! Громко разговаривать!» Мы расхохотались. «Я предлагаю награду», — громко сказал я, — «портрет Дж. Эдгара Гувера в рамке тому, кто сумеет заполучить ФБР ленту с записью всего здесь происшедшего и пошлет ее Гуверу». «Бог мой!» — воскликнул Фред. «Если бы только они полезли в драку!» «Я хочу шампанского!» — сказал Саул. «А я виски!» — отозвался Орри. «И к тому же я голоден!» Было без двадцати минут восемь. Все, включая Вульфа, отправились на кухню, громко разговаривая и перебивая друг друга. Вульф принялся выгружать из холодильника съестное, икру, паштет из гусиной печенки, осетрину, копченого фазана. Саул достал из морозильника лед для шампанского. Орри и я нашли в буфете бутылки. Фред спросил, может ли он воспользоваться телефоном, чтобы позвонить жене, Я разрешил и просил передать ей привет. Но тут заговорил Вульф. «Скажите ей, что вы задержитесь здесь на всю ночь. Все вы эту ночь проведете здесь. Утром Арчи повезет наши трофеи в банк, и вам придется сопровождать его. Возможно, что они ничего не предпримут, а возможно, что попытаются. Фред, ничего не рассказывайте вашей жене и вообще никому». Дело еще не закончено, оно только хорошо начато. Если вы хотите чего-нибудь горячего, ребята, я могу в двадцать минут приготовить оленину по-йорчжевски, если только Арчи сварит яйца. Все хором отказались. Это меня устраивало. Терпеть не могу варить яйца для оленины по-йорчжевски. Час спустя вечер был в разгаре. Мы занялись игрой в пинокль, а Вульф, усевшись в кресло, углубился в книгу ФБР, которую никто не знает. Либо он тайно злорадствовал, либо что-то придумывал, точно не знаю. В 10 часов я извинился и временно покинул картежный стол. Вульф решил позвонить Хьюиту, так как гурманы, по-видимому, закончили свою трапезу. Я пошел к телефону, от имени Вульфа поблагодарил Хьюита и сообщил, что все прошло отлично. Хьюит сказал, что он и его гости нашли наших заместителей весьма занимательными. Джервис читал отрывки из Шекспира, а Кирби изображал президента Джонсона, Барри Галдотера и Альфреда Ланта. Лант Альфред, американский драматический актер. Вульф просил передать им привет, затем я вернулся к Пиноклю, а Вульф к своей книге. Но еще одно обстоятельство прервало наш мирный вечер. Вскоре после 11 часов зазвонил телефон, и так как Вульф ненавидит отвечать на звонки, пришлось мне еще раз прошагать в кабинет. «Дом мистера Нира Вульфа, у телефона Арчи Гудвин». «Это говорит Ричард Брэк». Голос был тягучий, глухой. «Я хочу поговорить с Вольфом». Мы ожидали этого звонка, и поэтому у меня были соответствующие инструкции. «Боюсь, что вам это не удастся. Он занят». «Я хочу увидеться с ним, Годвин». «Отличная мысль. Он так и думал, что вы захотите встретиться с ним, Брэк». «Скажем, завтра в 11 у него дома». «Я хочу видеть его сегодня. Сейчас же». «Сожалею, но это невозможно. Он очень занят. Самое раннее в одиннадцать часов завтра утром». «Чем он так занят?» «Он читает книгу ФБР, которую никто не знает. Через полчаса он уже будет в постели». «Буду у вас утром в одиннадцать». Он с грохотом швырнул трубку, я отчетливо представил себе эту картину. «Я назвал его просто Брегом без мистера, так же, как и он меня». Обернулся я к Вульфу. «В одиннадцать часов завтра утром. Все, как мы ожидали». «И желали. Следует признать это. Нам нужно посоветоваться. Вы скоро кончите играть?» «Да, я только что набрал триста сорок».